Глава сороковая. На следующий день я появляюсь в офисе в обычное свое время. Захожу привычно в лифт и вижу удивленное лицо Мазура, который даже и за столом приподнимается. Что такое? Я думал, вы все, все, В смысле, больше не появитесь? В груди рождается неприятное волнение, а на лицо находит тень. Вся радость утра, вся радость моего состояния улетучивается в одну секунду. Откуда? Об этом знал только Зиновьев. К нему прямиком и иду. Его в офисе не оказывается, и я прошу мне перезвонить. Сама же возвращаюсь за свой ноутбук, затем включаю программу по проектированию и делаю первый набросок парка. Меня это настолько захватывает, что я просто не замечаю, как проходит несколько часов. Бегу на обед, здороваясь с коллегами. Не сразу, но замечаю, что смотрят на меня неприязненно. Наверное, я бы парилась, но мое состояние настолько легкое и приятное, что мне просто плевать. Почему бухгалтер, который всегда рассказывала о своих собаках, задрала нос и прошла мимо. Возвращаюсь за свой стол, снова звоню его, но тот упорно не берет трубку. Тогда иду к Мазуру. Привет, не заняты? Привет. Он тут поднимает испуганные глаза. Странный он какой-то. Занят, как обычно, а вам чего? «Откуда ты знаешь про увольнение?» «Тебе Зиновьев сказал?» «Да нет, конечно, слышал от кого-то, думал, все, но нет, так нет». «А может, ты знаешь, почему сегодня на меня все так смотрят?» «Как?» «Ну не знаю, словно я, как минимум, переспала со всеми женатыми мужчинами компании». Мазур как-то неловко смеется, а потом глотает веселье. «Ерунда» тебя просто завидуют. Наверняка каждая мечтала охмурить босса компании. Охмурить? По-вашему, я именно это сделала? Мария Викторовна, к словам не придирайтесь. Я просто передаю то, что говорят окружающие. Как-то не смело, но все равно со злой усмешкой корчит он лицо. Мне становится просто неприятно находиться рядом с ним». Меня никогда не волновало, что думают обо мне другие, так почему именно сейчас мнение окружающих стало для меня важным. Или это внушение? Наверняка каждый думает, что и проект я заслужила лишь одним местом. Иду попить воды. Жадно глотаю, но горечь внутри не исчезает, словно изжогой заболела. Плевать, мне должно быть плевать. За своим столом смотрю тупо в экран, не могу сосредоточиться. На глаза наворачиваются слезы, потому что все они правы, и мне бы действительно было плевать, если бы не молчаливая правда, которая бросается в меня каждый. Арсений посадил меня за проект только потому, что я с ним спала, а не потому, что я этого достойна. Месяц Зиновьев бился со мной, и только после хорошего эмоционального пинка у меня что-то вышло. Разве так работают профессионалы? И что мне делать? Гордо уйти? Остаться без денег? Или просто работать, стыдливо опустив голову? Или все таки воспользоваться той безумной идеей и предложить свой проект богатому человеку? Мои мысли прерывает звонок на сотовый. Внутри тут же растекается приятное тепло. Стоит увидеть на экране любимое имя. Улыбаюсь, как дура, понимаясь, что именно сейчас хочется к нему на ручке. Хочется красивой лжи о том, какая я на самом деле талантливая. Только вот Арс не успокоит, а скорее добьет правдой. Как умеет делать это только он. Настроение падает еще на несколько отметок, но мой голос вполне бодрый. Когда беру трубку. «Привет, Арс, как дела?» «Это ты мне скажи, Маш, что с тобой происходит?» «Я даже замираю от строгого тона». Таким я его не слышала уже очень давно. Разве что в день, когда он меня искал. В его голосе словно сквозит разочарование. «А можно конкретнее?» «Можно?» «Почему ты сливаешь наш проект конкурентам?» «Я даже вскакиваю. Стул за мной падает, а дыхание перехватывает. Из всех обвинений, которые могли быть в меня брошены, это самое несправедливое. Это неправда». «Ты доделала проект?» «Конечно. Еще вчера отдала Зиновьеву». «А на облако зачем забросила?» эм, я всегда так делала, чтобы не потерять. Компьютер может сломаться». «Маша, как эта ссылка попала к конкурентам? Почему, блядь, на их сайте уже черно белая копия красуется?» «Я, конечно, понял, что ты на меня обижена, но нахрена мстить таким образом? Ты нахрена месяц крапела над этим? Чтобы красиво от меня уйти?» Молодец, получилось. Я слушаю все это и просто подыхаю. От каждого брошенного слова, от каждого злого обвинения. Меня ломает слезы ручьем, а язык словно не имеет. Маша, я с кем разговариваю? Полагаю, что с бывшей любовницей, бывшей помощницей, предательницей, которая корпела над проектом, чтобы красиво от тебя уйти. И мне даже жаль, что... Это сделала не я. Потому что лучшей точки наших с тобой недоотношений представить нельзя. Что ты несешь? Я несу свет, а ты во мне его гасишь, и когда ты все выяснишь и придешь ко мне просить прощения, не обижайся, если я пошлю тебя нахуй. Кричу в трубку и сбрасываю. Закрываю ноутбук, собираю сумку, надеваю пальто. «Все словно во сне, словно это не я. Дышу часто, в какой-то момент за живот хватаюсь. Ничего, ничего, мы справимся, без него справимся». Я выхожу из кабинета и натыкаюсь на взгляд Мазура. Он тут же его прячет, продолжает что-то щелкать на клавиатуре. Мне бы высказать ему все, но я почему-то уверена, что после того, как Арс узнает правду, он просто сожрет его и не подавится». А лесная прогулка Риты покажется ему райскими кущами. А Зиновьев. Даже интересно, как он в этом всем замешан. А теперь понятно, почему на меня все так смотрели. Все уже в курсе, а сказать в лицо никто не смог. На телефон приходит сообщение. Мечтательная девочка в моей голове жаждет увидеть «Прости», а реалистка примерно знает, что прочитает. Только сбегать никуда не надо. Гена тебя отвезет, спускайся спускаться. Он ждет на подземной парковке, чтобы довести меня с комфортом, но сейчас я хочу видеть кого-то меньше всего. Сейчас я хочу вдоволь нареветься и напиться, позвонить матери и рассказать, что принц оказался далеко не сказочным, а я полный дурой. Вместо того, чтобы спуститься на парковку, я торможу кабину на первом и выхожу через главный вход». Выхожу на удушающий жаркий воздух и тут же срываюсь на бег, чтобы никто не понял, куда. Добираюсь до ближайшей остановки и сажусь в первый попавшийся автобус. Звоню Эли, потому что, собственно, ей некуда больше. «Эль, привет, детка, ты чего ревешь?» «Вот, хочу рассказать, ты где?» «Планирую в клуб поехать, марафет навожу. Скажи, какой, я сразу туда поеду». Она скидывает название, а я выхожу на ближайшей остановке и решаюсь пройти пешком, потому что больно, адски больно в груди. А хорошая физическая нагрузка должна помочь. Помочь не сдохнуть и найти силы, чтобы жить дальше, без него».